Двести восемьдесят девятое. Гуру. Почтим великих деятелей общего блага за их дела, и поймем, что если бы не они, мир потонул бы во мраке. Им, подражая, входим в орбиту их дел, далеко не кончающихся со смертью каждого из них. Длительность дел общего блага характеризует величие делателей. Великое делание требует величия духа. Мысль, направляемая на великое не освобождает сознание из темницы личной тюрьмы. Идя по вершинам, не касаемся мрака ущелий, и атмосферы вершин крылья даны для полета.